Глава 68. Шарлотта. Счастливые полосы имели свойство заканчиваться. Так что меня не удивило, когда Лия с шумом вернулась домой со своего свидания. Буквально. Она захлопнула за собой дверь. Громко, как будто высказывала какую-то точку зрения. И что ж, это могло предназначаться только для двух человек. И я не думала, что для меня. Она сбросила туфли у двери. Каблуки срикошетили от стены и приземлились в метре от нее. Она что-то пробормотала себе под нос. Я разобрала только имя Джоны в отчаянии, и ему стоило бы знать. «О нет, Джона, что ты натворил?» Я достала телефон, чтобы написать ему, а Лея временем срывала с себя свитер, стягивая его с рук. Я смотрела, как моя помешанная на чистоте сестра бросает одежду на ковер посреди гостиной. Какой ужас! Как прошло свидание? Идеально! прорычала она. Ладно, если ты так говоришь, я отправила Джонни сердитое сообщение с восклицательными знаками. Не хочешь обсудить, почему ты расстроена? Я не уверена в себе. Внезапно вырвалась у нее, как из неожиданного проснувшегося спящего вулкана. Это ты хочешь услышать? «Джона не виноват, что девчонки клеятся к нему, пока он со мной на свидании. Во всем виноват мое дурацкое лицо, но точно не он». «Плохо. Все очень плохо». «Он обращал на них внимание?» «Нет. Чарли, Ханному, младшему, и не пришлось этого делать». «Отсылка к британскому сериалу «Близкие друзья». Они красивые и совершенно, с неповрежденной кожей, без шрамов, безупречные. Все, чем я никогда не буду». Выдавила она из себя, сорвав с волос резинку и позволяя локонам упасть на лицо. Лия сминала в руке пакет с салфетками для макияжа. Он упал на пол после того, как она вытащила последнюю салфетку, яростно проводя влажной тканью по своим шрамам. Раздался стук в дверь. Лия зарычала. «Ты можешь открыть?» Я показала на полотенце, туже натягивая его вокруг груди. «Лучше не стоит. Я не одета. На мне нет макияжа». «Лия!» Я попыталась вложить немного здравого смысла в ее мозг. Она не могла носить маску каждый раз, когда выходила из дома в мир. Лия тяжело вздохнула, протопала к двери и поднялась на цыпочки, чтобы посмотреть в глазок. Она застонала, развернулась и прижалась затылком к крошечному участку стены рядом с ним. Черт! И еще один стук. На этот раз он прогремел и не прекратился. Лия не двигалась без сомнения молясь чтобы посетитель развернулся и ушел стук прекратился я слышал как ты несла всякую чушь сказал джона с другой стороны двери поэтому я знаю что ты знаешь что я здесь немного недоволен своим прозвищем но все же мы будем вести себя по взрослому или ты намерена прятаться хочешь немного помочь шар я подавила смешок, прислонившись к дверному косяку своей спальни прекрасно отрезала лия Дай мне пять минут, я скоро открою. Нет, сейчас. Прости, я хочу видеть твое лицо прямо сейчас, без косметики. Ты не знаешь, о чем просишь. Ее голос дрожал. Мое сердце разрывалось в груди. Черт возьми, испытай меня, чашечка! Наступила тишина. Ли сделала шаг назад, уставившись на дверь. У меня перехватило дыхание. Я хотела закричать на сестру, призвать ее сделать это, совершить прыжок, но я знала, что это был ее момент, ее решение, ее история, которую она должна написать для себя. Потому что этим мы все и являлись, по сути, авторами наших собственных историй. Кривой путь в виде мрачного поворота отразился на истории Лии, зъяющей чернилами дыра в ее долго и счастливо но она еще могла перевернуть страницу, еще могла бы ускакать навстречу закату с принцем, сияющей татуировкой на рукаве, не на лошади, а на харлее. Лия сделала еще один шаг от Джона. Лия, его голос сорвался, и еще шаг. Нет, пожалуйста, нет. Она повернулась спиной к двери, уходя от него. Слёзы затуманили мое зрение. Джона вздохнул. Ты такая упрямая я бы в мгновение ока забрал все твои шрамы и носил их как грёбаные ливайсы если бы мог лия остановилась я стиснула пальцы умоляя ее увидеть правду его правду что ему не все равно что ее шрамы не определяли ее она вытаращила глаза осознала я не смела дышать слеза скатилась по ее щеке вот и все лия послушай его он говорит правду Джона видел лишь сексуальную милую девушку из квартиры напротив, которая кормила осиротевшего лисенка, растила сестру, когда ей было восемнадцать, прошла сквозь огонь ради любимых людей и заботилась о его ребенке. Я всегда это знала. Он всегда знал это. Но, похоже, она только сейчас это поняла. Лея развернулась и побежала к двери, отперла замок и распахнула ее настежь Они стояли напротив друг друга. Оба тяжело дышали. Он был таким пылким. Она была так прекрасна. Я чувствовала себя третьей лишней, но мне было все равно, потому что эту главу из истории Лии я жаждала прочитать с той ночи, которая все изменила. Джона сделал шаг вперед. Он обхватил голову Лии своими огромными, испачканными маслом ручищами и повел ее назад, к стене. «Идеально!» — прорычал он ей в лицо, коснувшись большим пальцем пурпурной кожи на правой щеке. Лия ударилась спиной о стену. Он наклонился. Его губы оказались точно напротив ее губ. Чертовски идеально. Потом Джона так крепко ее поцеловал, что у меня снова закружилась голова. Я сделала шаг назад и закрыла дверь, давая им немного уединения. Что бы ни произошло между Джоной и Лией, теперь я чувствовала себя легче. Как будто отчасти скинула с себя ответственность за ее одиночество, она возвращалась к жизни, переписывала плохие главы. Еще важнее то, что она наконец-то смирилась с обложкой, с которой шла по жизни, и вспомнила, в чем заключалась самая важная часть книги. В корешке.